Оро призывающий. Некромант города Москва. Часть пятая. Апокалипсис. Глава первая. Живой? Очнулся? Голос Влада странным образом привел Олега в чувство. Боли не было. Собственно, ничего не было. Вообще ничего. Только темнота и этот голос. Он словно включил его. Секунда за секундой коллегу вернулись зрение, слух. Он находился в небе. В нематериальном состоянии, разумеется. Высоко вверху. Там, где его не могли засечь и достать департамент или еще кто-нибудь. «Я убил его», — уточнил Олег, пытаясь двинуться. «Не вышло». «Может, контроль вернется еще через секунду?» «Убил. А я даже успел поглотить его душу. Теперь ты Сиранг, Поздравляю!» «Душа настолько крутого искателя сошла сразу за несколько». «Блин! Вот зачем?» — возмутился Олег. «Кто-кто, а он... Не знаю. Он заслужил покой». Владыка хрипло рассмеялся. «Давай ты не будешь рассуждать о том, о чем не знаешь», — предложил он. «Покой. Там, куда отправляются души, нет никакого покоя. Возможно, он бы и сам предпочел небытие, чем это». «Да, Олег этого не знал. И, если честно, не хотел знать. Еще спать потом плохо будет». Контроль над телом не возвращался, и Олег, наконец, сообразил, что это дело рук Влада. «Ты не мог бы...» — попросил он. «Я уже пришел в себя и хотел бы сам двигаться». Контроль вернулся. «Мог бы...» — согласился Влад. «Только не делай глупостей. И главное, не пытайся воплотиться». «У меня это не получится?» «Нет, почему? Получится. Но в виде груды искореженной, умирающей плоти. До конца ты не умрешь, я не дам. Но и сделать ничего не сможешь. Если бы я оставил тебя там в таком состоянии, ДМК уж точно заполучили бы твое тело. Этого нельзя было допустить». «Ага, я понимаю, понимаю». Олег кивнул. А разве оно не исцелится? Ну, оно же высушивалось? Нет, это так не работает. Вода, грязь или паутина не перемещались, потому что не являлись частью твоего воплощения. Но раны — это его часть, и они не заживут. Да, пожалуй, это было бы слишком читерски. А душа Святогора... «Поглощение душ вроде как должно исцелять мои раны, а тут целый СС-ранг». «Душу можно было направить на увеличение твоего ранга или на исцеление тела. Это не имело смысла. Тело все равно слишком искалечено». «И что теперь? Так и оставаться призраком?» Олег чуть испугался. «Нет, разумеется». «Воплощение — лишь воплощение. Это не тело в полном значении. Это воплощение испорчено, и ты можешь создать новое». «И я всегда так мог?» — удивился Олег. «В любой момент?» «Нет. Лишь когда старое приходит в негодность. Конечно, если очень нужно, ты всегда можешь привести его в такое состояние сам, спрыгнув с крыши». Или бросившись под поезд. Но вряд ли тебе понравится процесс. Шутки шутками, а Олег весьма обрадовался возможности создать новое воплощение. Можно сделать костюм не таким жарким, и к тому же... Слушай, у нового воплощения должно быть мое лицо. Лицо Олега Бурнова? Ты уверен? Влад не стал возражать или запрещать, просто спросил. «Да, уверен. Котлов прав. Мне нельзя больше прятаться за маской. Будут меня почитать как героя или же пытаться арестовать. Я хочу открыть людям свою личность, перестать быть фигурой в плаще и стать человеком». «Все твои беды от желания стать человеком». Но я вижу в этом и кое-какую пользу. Поглядим, куда это приведет. Алекс сосредоточился и скомандовал. Воплощение! Вокруг него снова, как и в прошлый раз, расстелилось черное пространство. Он уже почти создал новое тело, неотличимое от прежнего самого себя, как вдруг опомнился. «Кольцо!» – заявил он. «Столько мороки с тем, что я не могу перемещать его вместе с собой. Его можно... вделать в воплощение!» «Вделать?» Казалось, Влад сейчас рассмеется. «Ты хочешь, чтобы оно стало его частью?» «Да! Плевать, как это назвать. Главное, чтобы работало!» «Это можно сделать, но есть один побочный эффект». «Не самый приятный», — сообщил Влад. «Если тебе придется вновь сменить воплощение, если оно придет в негодность, то при смене кольцо попросту исчезнет, а вместе с ним — все, что находится внутри инвентаря. Уверен, что хочешь это сделать?» Олег был уверен до этой секунды, а теперь уже задумался. Да, возможность телепортироваться с вещами незаменима, но потерять инвентарь насовсем. Или нет? Ведь есть другие инвентари, поменьше, но все же. Конечно, лучше было бы вделать один из таких, но где его сейчас взять? Нужно воплотиться, а для этого... Да, уверен, кивнул он. Тогда действуй, все уже готово. «Так быстро?» «Ладно». Олег кивнул и... Рухнул вниз. Пролетев около четырех метров, он впечатался в крышу какого-то высотного здания. Пусть для искателя Сиранга это не принесло особой боли, но и приятным не было. Зашипев, Олег принялся вставать. «Тебе не обязательно было воплощаться прямо в воздухе», — заметил Влад. «Да знаю я, знаю!» Олег поправил шлем. Нужно было направиться вниз, понять, что там происходит, вернуться в свой клан, а затем... Поле битвы было отцеплено. Живых паутинников там уже не было, как и мертвых. Зато было полно мертвых пауков и людей в костюмах химзащиты. Портал был закрыт. Значит, Марктолус остался жив. Ладно, тут ловить было нечего, и Олег полетел к черной цитадели. А вот там было интереснее. Здание оказалось окружено со всех сторон. Ближе всех к цитадели стояли машины ДМК и люди с оружием. Они оцепили цитадель плотным кольцом. Арестовывать пришли. Однако помимо них здесь был и еще кое-кто па позор позор позор выкрикивали люди ритмично воздевая кулаки так какого черта происходит кому позор мне или департаменту пришедшему за мной не понял олег не исключено что каждый вкладывает в это свой смысл предположил влад позор позор позор! Продолжала толпа. «Некроман-герой! Некроман-герой!» Так стало понятнее. Кажется, все не так плохо. Или... Власть ведь может попросту наплевать на эти крики. Сколько их уже было. Это сейчас они считают его героем. А через месяц они переключатся на новую тему. Олег влетел внутрь цитадели. Ого. Тут был Котлов. Лично. А также его люди, офицеры клана, многие из его бойцов. Интересно. Ну ладно, пора было с этим разбираться. Олег материализовался прямо перед всеми собравшимися, и все отшатнулись от неожиданности, образовав широкий круг. Так, быстро сориентировался Олег. Я был в отключке какое-то время. «Оправлялся от такого удара, которым Святогор превратил меня в мясной паштет. А у вас тут какая-то дичь творится? Что происходит?» «Элита молчит», — заговорил Котлов, выступив вперед. «Пока ничего не заявили и никого не обвинили, но сказали, что нужно во всем разобраться». «Эти?» — Олег кивнул себе за спину. «За мной?» «Разбираться?» «По всей видимости, да», — ответил Константин Семенов. «Пока это не арест, а задержание для дачи показаний. Но ему очень легко превратиться в настоящий арест, если департаменту что-то не понравится». «О, и многое не понравится. Он убил Святогора, Надежду и защиту России». Но вот зачем Семенов дает такие советы? Действительно хочет помочь, предупредить, предостеречь? Или же у него инструкция от начальства спровоцировать некроманта на нарушение закона, чтобы дать повод уже не к задержанию, а полноценному аресту? «Нет уж», – помотал головой Олег. «Если я сейчас попытаюсь улизнуть, никогда не отмою свою репутацию». «Люди на моей стороне. Но если я сбегу, они начнут думать, зачем я это сделал. Может, мне есть из-за чего сбегать? Может, я чую за собой вину?» Он развернулся к двери. «Если это все затянется, то главными остаетесь вы трое!» Он поочередно указал на Котлова, Семенова и Виктора. Те кивнули. «Так ты просто выйдешь к ним и сдашься?» Не выдержала Света. «Папа, неужели мы...» «Некроман совершенно прав, Света», — ответил Котлов. «Лучшее, что можно сейчас сделать, это показать, что скрывать нечего, что намерения чисты». «Я не просто выйду», — кивнул Олег. «Я выйду, как тот, кто идет по доброй воле. Люди это увидят». Они сделают выводы. Он двинулся к двери. Часть искателей направилась за ним, но Котловы и Семенов остались на месте. Двое зомби распахнули двери цитадели. Ха, даже если они заберут его, зомби все равно останутся тут. Или, по крайней мере, в подпространстве Влада. Олег шагнул наружу, и на него тут же обрушился весь шум толпы. Крики, галдеж, какой-то грохот, который моментально стих, буквально за полминуты. Его заметили, и это послужило сигналом. Все замерли, затаив дыхание и боясь пропустить хоть звук. «А ведь им всем пофиг на него», – подумал Олег. «Герой, не герой». «Нет. Они тут просто для того, чтобы первыми быть в курсе всех главных сенсаций» чтобы потом хвастаться, что были тут и все видели своими глазами. Не все, конечно, но изрядная часть, две трети, не меньше. «Некромант!» — громко крикнул ему один из искателей явно высокого звания. «Вы арестованы!» «Арестован или все-таки задержан для дачи показаний?» — уточнил Олег. «Эм...» Искатель явно растерялся. «Да, простите, я оговорился. Вы задержаны и должны проехать с нами для выяснения всех обстоятельств сегодняшних событий». «Оговорочка, ага. Случайная, конечно же, и прямо по Фрейду». Олег оглядел все стволы и лезвия артефактных мечей, направленные на него, и вздохнул. «Разумеется», — кивнул он. Я могу добраться до ДМК своим ходом или вместе с вами. Как будет удобней. Искатель растерялся. Он явно не ожидал, что некромант так быстро согласится. Ждал сопротивления, а тут... С нами! Выдавил он из себя. Сейчас я вызову вертолет. Отлично. Олег присел на ступеньку черной цитадели. Я подожду.